Серк Усов. Попаданец в таларею. Книга шестая. Регент. Глава первая. Вечером над столицей пронесся сильный шквалистый ветер, поваливший множество деревьев. А следом обрушился сильный ливень. Такого потока льющегося с неба воды Олег за все время своего пребывания в этом мире еще ни разу не видел. Из окна третьего этажа королевского дворца, где сейчас располагалась его спальня, он смотрел на высевшуюся во внутреннем дворцовом парке арку портала. Освещаемая только светом местной, совсем небольшой луны, арка едва различалась посреди окружавших ее стен. Формировать конструкт заклинания «Ночное зрение» чтобы лучше разглядеть уже знакомую картину, он не стал. Грустно усмехнулся, вспомнив, как в первые годы своего пребывания в этом мире, так стремился скорее попасть на Алернию, материк, находящийся в другом полушарии, Таларии. И вот уже через четыре с небольшим года портал, который ему стал теперь полностью подконтролен, откроется на целых три с половиной десятка дней для перехода в любые точки планеты, в которых давно сгинувшая и не оставившая о себе практически никаких воспоминаний цивилизация создала такие вот сооружения, что называется «иди, куда глаза глядят» и совсем не нужно будет отправляться в длительное, изнурительное и опасное плавание, которое он когда-то планировал. Олег услышал за спиной тихий плач, скорее даже скулеж, и с удивлением обернулся. Молоденькая служанка королевы, которую та предложила ему на эту ночь, смотрела на Олега лежа в его кровати, испуганными, заплаканными глазами. «Ты чего ревешь, чудо?» Олег даже не знал имя рабыни, да и в его постели она оказалась совершенно случайно. Королева, увидев его устремленный на девушку взгляд, решила, что та ему сильно нравится и, недолго думая, вечером отправила к нему. Нет, рабыня бесспорно была красива, хоть и оказалась глупа, скучна и слишком пуглива, но смотрел-то он тогда на нее не потому, что залюбовался ее красотой, а потому что служанка королевы просто оказалась на пути его взгляда, когда Олег в очередной уже бесконечный раз задумался о навалившихся на его голову проблемах. «Я хочу в туалет!» — тихо всхлипнула рабыня. «Очень сильно!» «Ну так беги скорей!» Глупышка мучилась, глядя на так и не уснувшего регента королевства, которому она сильно и вполне успешно постаралась доставить удовольствие — вставшего с постели и о чем-то глубоко задумавшегося у окна. Боялась его от этих дум отвлечь, вот и терпела, пока уж вовсе стала не в моготу. «Зачем?» — с досадой спросил он ее. Только служанка его не услышала, быстро накинув на себя платье. Она уже выскочила за дверь, торопилась на первый этаж, где были ванные комнаты для слуг, дурочка. У Олега в спальне была дверь в его специальную комнатку, Могла бы и ее посетить, а не нестись, сломя голову через половину дворца. Лишь бы успела добежать, с грустной насмешкой подумал он и вновь посмотрел на смутные очертания портала. А нужно ли ему на Алернию? Что он там забыл? Олег хмыкнул и зябко передернул плечами. У открытого нараспашку окна было довольно прохладно. Он давно уже перестал возвращаться мыслями к обстоятельствам своего появления в этом мире. Текущие проблемы накрыли его с головой, и было уже не до отвлеченных размышлений. А сейчас вот вдруг накатило, может он интуитивно пытается уйти от забот сегодняшнего дня, или вид портала так подействовал. Интересно, если ли ощущения, оставшиеся у него после того намека сущности, что в этот мир может попасть и еще кто-то окажется верным, то где сейчас этот его побратим? Был ли выхвачен разумом его соотечественника или какого-нибудь китайца? Выжил ли? Чего добился? Понятно, что с тем набором навыков, умений и знаний, в том числе магических, которыми обеспечили его или их, очень трудно пропасть. Но возможно, особенно в первые минуты попадания, Олег ведь и сам мог погибнуть, растерявшись и не успев воспользоваться своими магическими знаниями. Получи ингар, парень серф, в чье тело он тогда попал, от монахов на пару ударов больше. А все же, если второй посланец был и выжил, то где он сейчас? Чего добился? На какой из пяти материков он попал? Добрался ли он уже до наследства древних магов этого мира? Или, как и Олег отложил этот вопрос, в долгий ящик? А может, в отличие от Олега, не отвлекается на местные войны и политические интриги, а идет по пути прогрессорства и где-нибудь уже запускает гидроэлектростанцию? И главный вопрос, кем он для него будет, другом или врагом? Вздохнув, Олег понял, что его немотивированное спонтанное возвращение к таким «размышлениям» Это, по сути, переливание из пустого в порожнее. И не ему в его-то положении такой ерундой заниматься. Вообще последние дни, декады, а, пожалуй, и весь прошедший год, подкинули ему столько проблем, что не нужно притягивать себе еще и новые. Надо решать задачи по мере их поступления. Видимые ему, благодаря способностям обостренного восприятия, Парные патрули, ниндзя, тенями появлялись среди деревьев, кустов, беседок, скамеек и аллей дворцового парка. Олег считал организацию их круглосуточного дежурства перестраховкой, но раз соратником настоявшим на столь плотной охране его царственной особы, так спокойней, то пусть оно и будет. Заодно его ребята и девчата, как он ласково иногда называл «обученные им совершенные орудия убийства», Потренируется в охране, а то Олег уже замечал перекосы в их подготовке. Все же преодолевать или убирать охрану – это одно, а самим охранять – это другое, хотя, конечно же, умения и того, и другого сильно взаимоувязаны. Постоянно крутившиеся в голове мысли возбуждали мозг и уже которую ночь не давали спать. Не совершил ли он ошибку, приняв предложение к клемении – Вернее, тот ли он выбрал из возможных вариантов? Может, действительно надо было надеть на себя корону короля Южного Венора? И не нужно было бы теперь ломать голову, как быстро и эффективно подавить разросшиеся восстания на севере королевства». Начавшееся как бунт, доведенных до отчаяния крестьян, оно быстро втянуло в свои ряды сначала городскую чернь, затем и обычных горожан, а теперь на его сторону встали и городские богатеи, и даже довольно значительное количество благородных Восстание явно подпитывалось извне, Олег был в этом уверен И внешнее вмешательство в дела Винора было еще одной проблемой, с которой надо было что-то решать уже в ближайшее же время. Одержанные им и его сестрой военные победы, боевая эффективность и высокая мобильность, которые продемонстрировала его армия, отбили желание соседей, как говорится, пробовать его на прочность. Да, в открытую с ним вряд ли кто на данный момент решит воевать – Но вот строить козни из-под тишка, поддерживать бунты черни и козни винорской эмиграции, этим занимаются многие его добрые соседи. У Олега в этом отношении были подозрения даже в адрес Виделия, короля Глаттера, хотя он и приходится отцом винорской королеве и дедушкой будущему правителю или правительнице винора. — Господин, простите меня, пролепетала вернувшаяся девушка. — За что? — Олег пожал плечами. — «Иди ложись», — он кивнул на кровать. «И спи, это приказ. Утром еще поиграем. Я тобой очень доволен». Олег соврал, но, как всегда, в таких случаях, когда обманывал из благих побуждений, чувства неловкости не испытывал. Девушка не виновата, что он не в настроении. Пусть успокоится. Утром он наградил ее золотой монетой в 50 рублей, самой крупной из тех, что чеканились в герцогстве Сфорц, и отправил к хозяйке. Понимал, что слишком переплачивает, рабыням такие большие суммы не дарят, да и не отработала она, если честно, даже на сотую часть этих денег, но Олег их заплатил скорее ради оправдания перед собой. Ему вчера надо было сразу сказать клеймении, что девушка ему не нужна, но он, как это часто с ним бывало, поступил по принципу «дают – бери, бьют – беги». Теперь вот и начальница его охраны Нирма, капитан-ниндзя, которая уже настроилась на обстоятельный доклад ему этой ночью, наверняка расстроилась. «К вам, барон Лешек, Гервест просится на утренний прием. Что ему передать?» А вот и сама Нирма явилась. Никакого недовольства она, естественно, не выказывала. Нирма, как и все его ниндзя, видела в нем, если ни одного из семи богов, то близко к тому, а значит, любые его поступки или помыслы не подлежат критике, а его приказы или обычные просьбы требуют безусловного выполнения. «Передай ему мой пламенный привет», — буркнул все еще пребывающий не в настроении Олег, но затем одернул себя. «Пусть сюда идет и распорядись насчет завтрака». Лешек самого утра сияющий, как начищенный самовар, вошел в примыкающую к спальне Олега малую приемную, где уже сервировали завтрак на двоих со своей обычной кривой ухмылкой, так когда-то сильно раздражавшей Олега. Барон Гервест настолько явно был доволен самим собой, своим обедом и женой, что у его шефа на миг появилось желание чем-нибудь в него кинуть. Тут не спишь ночами, не знаешь, за что хвататься — а этот прохвост ведет богемный образ жизни, как будто бы у него нет ни забот, ни хлопот. «Приветствую, мой государь!» — учтиво поклонился Лешек. «Надеюсь, хоть сегодня поспал? Видел, наша обожаемая королева тебе очень даже хорошенькую грелку присылала?» «Все-то ты видишь, мой друг!» — Олег сделал приглашающий жест, показав на мягкий стул напротив себя. «Какой толк от грелки в начале лета?» Все же Олег в своих мыслях был сейчас несправедлив к Лешику и сам это понимал. За внешней расхлябанностью барона Гервеста и его повадками светского льва скрывались острый и изворотливый ум и феноменальная наблюдательность. Пожалуй, здесь, в фестале столицы королевства Венор, он был на данный момент самым полезным из его соратников». Понятно, что и Магиня, Гортензия со своим мужем-генералом Чеком, его другом и самым первым соратником, ставший графиней и графом Риброк, получив во владение новообразованное в Сфорце графство с одноименным городом, и Торм с Геллой, ставший графом и графиней Риллегин, не говоря уж про Улю, его кровную сестру, надевшую на себя одиннадцать дней назад корону правящей герцогини Ресфорц, Да и остальные его соратники, все они по-прежнему дружно помогали ему тянуть лямку его забот. Но Фистал все же не Псков. Именно Лешек Гервест чувствовал себя в здешних мутных делах, как рыба в воде. «Тебе бы правда отдохнуть, Олег!» Бросив на регента королевства внимательный взгляд, барон сел, отодвинув в сторону тарелку. «Я уже позавтракал!» «Прила тщательно следит за моим питанием», — хмыкнул он. «У тебя глаза усталые. Давай охоту организуем». Мона, бывшая глухонемая рабыня, которую он исцелил и ставшая свободной, осталась служить ему. Имея теперь возможность говорить, она так к этому и не привыкла, продолжая общаться больше мимикой и жестами. Они у нее были совершенно понятными. А еще лучше Мона никто не понимал мимики, жестов и взглядов самого Олега. Вот и сейчас одного взгляда Регента, брошенного на нее, вскользь хватило, чтобы Мона сделала ровно то, что от нее требовалось. Тут же убрала от барона тарелку под омлет и моментально расставила чайную чашку, вазочки с сахаром, конфетами, печеньем, вареньем и медом. Лешек, ожидавший, что ему предложат вино, вздохнул, но ничего не сказал. «Для правителей Винора, ты же знаешь, барон, Часто охоты заканчивались печально. В отличие от своего визави, Регент налег на выставленные блюда. Завтракать Олег любил плотно. Да еще и полубессонная ночь сказалась на возросшем аппетите. «Ладно, давай выкладывай, что за новость принес с самого утра». Барон Гервест, немного поломавшись, словно красная девица, все же достал из вазочки печенье. «Королева решила снять опалу со старика Ричесвина, доложил он. «Сегодня будет просить тебя вернуть ему должность министра двора. Моя вчера была с клеменей на казни Аглика. Надо же, кто бы мог подумать, что крепостной крестьянин — почти животное, удостоится четвертования на главной площади столицы. Прила приехала в восторге». Говорит, что он закричал только когда ему уже третью конечность отрубали. Крепкий мужик был. Кстати, Олег, ты зря игнорируешь такие торжества. Регенту там быть не помешало бы. Объяснять своим соратникам, что мучения других людей, пусть даже кровавых преступников, его нисколько не развлекают, Олег уже устал и просто пропускал советы, подобные этому мимо ушей. К тому же, с его-то точки зрения, Аглик вовсе не был жестоким убийцей, хотя на его руках было много крови. Это был один из командиров, бунтующий на севере Королевской Черни, по нелепой случайности попавшийся в руки герцога Артаревилла. Олег утвердил смертный приговор, потому что по-другому сейчас было нельзя... Но уже пару дней задумывался о внесении в этот мир еще одного ноу-хау, которое будет называться всеобщей амнистией. Пусть прощать здесь не принято, и его просто никто бы не понял, в виде он амнистию в таком же виде, как она понималась в его родном мире, но он и не собирается совсем освобождать от ответственности. А вот замену массовых казней не менее массовой каторгой он уже всерьез запланировал, Заодно появится так нужный для его намечавшихся огромных строек трудовой ресурс. Сколько можно уже самому пахать и на сестренке выезжать. Впрочем, без них все равно не обойтись. Мало ли кем был Аглик раньше, главное, кем он стал в конце жизни, заметил Регент, тебе напомнить, кем были Армин с Гури. А между тем, согласись, других столь же грамотных управленцев в королевстве днем с огнем не сыщешь. Ты говоришь, животное но он вместе с другими командирами бунтовщиков уже дважды разгромили отдельные части армии Ревилла, уже взяли под свой контроль четыре самых крупных после вилла города в провинции. И осадили сам вилл. Герцогу пора унять свой гонор. А не сможет, так я его ему убавлю. Я решил в ближайшее же время сам заняться севером. Чувствую, без меня он там еще больше наломает дров. Но я отвлекся как и ты». «Что там со стариком?» «Да», — вспомнил Лешек. с чего он все-таки начал разговор. «Там же этот прохвостень был, Крун Реталов. Ему-то королева и сказала насчет того, что обязательно будет с тобой говорить про возвращение к делам старого графа. Прила при этом присутствовала и своими ушами слышала. Так что готовься сегодня выдержать бой», — усмехнулся Лешек. «Впрочем, ты единственный, кого Клемение не сможет в чем-то убедить». Если ты не захочешь При упоминании молодого глаторского герцога Присланного королем виделием К своей дочери еще зимой Да так тут при Венорском дворе Вернее, Венорской королеве и прижившемся Олег невольно поморщился Вот что, спрашивается Столь знатному вельможе тут тереться У него там в глаторе Владение, служба, при короле, Семья, а пусть и говорят Что его жена с рождения увечная А он все никак не уезжает Одной из причин этого не только Олег слышал, о ней судачил весь двор, но именно Олег-то как раз и твердо был уверен, что слухи об интимной близости герцога с королевой — полное вранье. Клемение просто использовала привязанность герцога в своих интересах. — Боя не будет, — покачал головой Олег. — Я сразу же сдамся. — А Клейн? — удивился барон. — Он уже практически вник во все дела королевства. Ты его назад в Псков отправишь, что ли? Зачем? Так же и останется вести мои дела, а Ричесвин пусть возвращается к своим. Я против него ничего не имею, как и против других приближенных Лекса. Как по мне, так клемение зря перестраховывается. Пока остается угроза возвращения принца Анга и его с Лексом дядюшки, не Ревинора, то и Дорати, и Марнелия, и арт Ривил и все остальные из окружения Лекса будут ей служить верно, скрепить зубами, но служить. А если откровенно, лешек, то мне эта вся возня придворная уже до одного места. Я убедился, что здешняя система управления никуда не годится. Удивляюсь, как Венор не рухнул пару столетий назад или не вымер. А еще, что менять эту систему долго и проблемно, проще создать новую пока параллельно старой, а там будет видно. Насчет Монса еще хотел напомнить. Лешек отхлебнул уже остывшего чая, поморщился и посмотрел на Мону. Но та понимала намеки и взгляды только Олега и Ули, и за вином не метнулась, так и стояла с доброй улыбкой на губах. Мебель из герцогства уже к нему доставили. Он интересуется, когда ее во дворец везти. «Мне еще и этим заниматься». Я же ясно распорядился сделать обстановку в моих комнатах и комнатах моих соратников такую же, как в Псковском дворце. Так пусть этим Клейн занимается, или вы все сговорились меня извести». Олег уже начал по новой заводиться, когда на пороге малой приемной появилась капитан Нирма. Вообще-то у монарших особ, а Регент в этом отношении приравнивался к королю, Адъютанты были всегда в звании полковников, вот только Нирма была из того славного рода войск, который Олег окрестил ниндзя, а полковником ниндзя был он сам. Так что его адъютант, секретарь, телохранитель и любовница все в одном достигла пика своей воинской карьеры, если, конечно, не решит перейти в пехоту. Герцогиня Ресфордс просит принять, скрывая улыбку, доложила она. Впрочем, Уля его разрешения ждать не стала и уже зашла в комнату. «Доброе утро, Олег!» Она подошла и чмокнула его в щеку. «У тебя глаза усталые!» Уля села на стул, уже мигом поставленный расторопной моной. Тут же, словно по волшебству, появился и полный чайный набор. «Тебе надо развеяться. Может, на охоту какую-нибудь съездить?» «Вы сговорились, что ли, выпроводить меня из дворца?»